Глава 43. Процесс. Начало. Процесс над Элизабет привлек небывалое внимание общественности. С самого утра все близлежащие улицы были полны спешащими людьми. Подходы к зданию суда охраняла конная полиция. Репортеры толпились у входа. Как только начали запускать зал, толпа хлынула к двери и образовалась давка. Полицейские дохлепоты кричали, но их никто даже не собирался слушать. Из-за большого количества народа и по причине непредвиденных сложностей начало суда над Элизабет задержалось на целых полтора часа. Анна, Виктория, леди Маргарет и Роберт Уэллс пришли вместе со Стивеном. Стивен усадил их в первом ряду позади себя. С верхнего яруса полетел помидор с криком «Сдохни, сволочь!» И крик и помидор предназначались Стивену. Помидор штепнулся об угол стола, за которым сидел Стивен и разлетелся на куски. Стивен не обратил внимания на это происшествие и даже повернулся, чтобы сказать несколько ободряющих слов Роберту Уэлсу. Занял свое место обвинитель. Вели Элизабет. Она была облачена в простое серое платье и шла со спущенными волосами. Руки были закованы в цепи. Лицо слегка дрожало. Было заметно, что она держится изо всех сил и пытается не показать, как ей страшно. Зал развозился криками «кровавая шлюха». У Элизабет подкосились ноги, один из приставов подхватил ее под руку и усадил на место обвиняемого. Крики, кровавая шлюха, не прекращались вплоть до появления судьи. Затем голоса начали стихать. Прошла короткая процедура представления защиты и обвинения, после чего слово было сразу предоставлено обвинителю. Обвинитель встал из-за стола и неторопливо прошел вперед. Он поклонился суде со словами «Мой лорд» и сразу гневно воскликнул, указывая рукой на Элизабет. «Взгляните на нее!» «Кровь наших дочерей и на ее руках!» Она собиралась по собственному желанию стать супругой чудовища, именуемого Александром Басвортом. Она при всех признавалась в привязанности к нему. Она помогала ему. Она оплачивала его кровавые преступления, она помогла ему сбежать. Элизабет Уэллс виновна не меньше, чем человек, которого мы все зовем Камденский маньяк. Вина Элизабет Уэллс очевидна для всех. Я требую для нее смертной казни. Элизабет ждала этих слов. Она прилагала все усилия, чтобы не показать свой страх, но руки предательски дрожали. Она убрала их под стол. А зал тем временем разразился аплодисментами. Обвинитель поклонился залу, потом судье и сел на свое место. Стивен встал и бросил взгляд назад. Четыре пары глаз смотрели на него с надеждой. «Мой лорд», — Стивен указал рукой на Элизабет. «Я заявляю, что Элизабет Уэллс терпит величайшую несправедливость». Она лишь пыталась помочь своему жениху, не зная, какой ужасный монстр скрывается под его личиной. Она не совершила ничего из того, в чем ее обвиняют. Она невиновна. Стивен сел на место под свист и угрозы зала. Снова вышел вперед обвинитель и узел первого свидетеля. «Найджел Авалон!» — выкрикнул пристав. Потом еще раз крикнул. Мистер Авалон вошел в зал суда, принес клятву и сразу занял место свидетеля. «Какое отношение вы имеете к Элизабет Уэллс?» — обвинитель подошел к скамье со свидетелем. Этим вопросом он начал опрос первого свидетеля. «Я был ее поверенным, распоряжался деньгами», — ответил мистер Авалон. «Были?» — Ризабет вас уволила. «Да». Из за какие такие грехи я на вас наказала?» И «Ей не понравились мои советы». «Какие именно?» «Я не советовал отдавать деньги Александру Басорту». «И почему же вы не советовали?» Она не состояла в родстве с Александром Босвортом и не имела с ним официальных отношений. В таких случаях у нас не принято совершать сделки. Однако Элизабет Уэллс их совершила. «Протестую, Стивен встал. Мой лорд, моя подзащитная, не нарушала закон». Судья Уэлл кивнул. Эти ограничения общеизвестны, но я снимаю вопрос. Обвинитель поклонился судье, а чуть позже продолжил опрос свидетеля. — Сколько раз вы советовали Элизабет Уэллс не отдавать деньги Александру Басворту? — Пять или шесть, — ответил мистер Авалон. — И в результате потеряли работу. — Да. — Вы лично отдавали деньги Элизабет Уэлс? Да. — Она их взяла? — Да. — Что происходило дальше? — Она отдала их Александру Басворту. — Элизабет Уэллс отдала деньги Александру Басворту? — Да. — Вы это видели своими глазами? Может, вам кто-то сказал, и вы передаете нам чужие слова? — Нет. Она при мне отдала чек, я все видел сам. Какую сумму она передала Александру Босорту? Сто тысяч фунтов. Мой лорд, обвинитель повернулся к судье. Елизабет Уэлс дала крупную сумму денег Александру Босорту, и это непреложный факт. Кто поручится, что она не делала этого прежде, кто поручится, что она не знала, чем занимается ее жених, кто поручится, что она не помогала скрыться от правосудия одному из самых кровавых преступников. то поручится, что она сама не участвовала в убийствах. Протестую, Стивен стал. Обвинение выдвигает ничем не обоснованные предположения. Отклонено. Оснований имеются, мистер Глойд, ответил судья Уэлл Коллега. Коллега. Насмешливо улыбаясь, обвинитель уступил место Стивену. Стивен подошел к свидетелю. Элизабет Уэлс называла вам причину, по которой отдает деньги Александру Бассорту. Да. И какая это причина? Она говорила, что деньги пойдут на погашение долгов компании Бассорт. Был ли еще случай, когда Элизабет Уэллс передавала деньги Александру Бассорту? Нет. Она вам говорила, что деньги пойдут на бегство жениха? Нет. Она говорила, что деньги пойдут на совершение преступлений? Нет. С какого времени вы являетесь поверенным Элизабет Уэллс? 15 лет. С тех пор, как она получила наследство. То есть Элизабет было всего лишь 7 лет, когда вы стали ее поверенным? Да. А был ли еще случай за эти 15 лет, когда Элизабет Уэллс передавала деньги Александру Босворту? Нет. А был ли еще случай за эти 15 лет, когда Элизабет Уэллс использовала свои деньги? Нет. То есть мы можем утверждать, что за 15 лет Элизабет единожды воспользовалась своими деньгами, и только для того, чтобы погасить долги компании Босворд? Да. У меня больше нет вопросов. Как только Стивен сел, поднялся обвинитель и вызвал следующего свидетеля. Годвин Кассел. Мужчина лет сорока вошел в зал и, дав присягу, прошел на место свидетеля. «Просветите нас, нас насчет компании Босфорд, попросил обвинитель. «Долги действительно были погашены?» «Нет. Долги не были погашены, а компания разорилась». «Мой лорд», — обвинили снова, — вызвал к судье. «Долги компании Боссворд не были погашены. На что именно ушли деньги, думаю, мы все понимаем». В зале поднялся невообразимый шум. Снова и снова разговаривались проклятия в адрес Элизабет. «Защита!» «Нет вопросов. вставая, — ответил Стивен. Следующее заседание состоится через три дня. Судья О.Л. ударил молотком по столу. Шум в зале никак не утихал. Несмотря на присутствие констеблей, несколько человек попытались прорваться к Стивену, но потерпели неудачу, поэтому ограничились угрозами».